Потом ты пойдешь в сад, распланированный на старинный французский манер. Ты увидишь длинные широкие дорожки, обрамленные высокими стенами из таксусов и обширные баскеты. Всюду статуи и фонтаны. Я не знаю, любезный читатель, почувствуешь ли ты вместе со мной строгий и торжественный характер этого сада? и не предпочитаешь ли ты этому произведению искусства то безобразие, которое устраивают в наших так называемых английских садах посредством мостиков, ручейков, беседочек и гротиков. В конце сада ты наткнешься на мрачную рощу из плакучих ив, плакучих берез и печальных сосен. Садовник скажет тебе, что если посмотреть на этот лесок с высоты дома, то хорошо видно, что он имеет форму сердца. В центре его находится павильон из темного селесского мрамора, тоже имеющий форму сердца. Войди в него. Пол здесь выложен белыми мраморными плитами, а посредине оправленный в белый мрамор темно-красный камень, изображающий сердце в натуральную величину: Наклонись и заметишь высеченные на камне слова: Здесь покоится. В этом павильоне у темно-красного каменного сердца, еще не имевшего тогда никакой надписи, стояли в день Рождества Богородицы в 18 некоем году, высокий представительный старик и пожилая дама. Оба очень богатые и красиво одетые по моде 1760 -го года. «Как, мой милый советник, — обратилась к своему спутнику, пожилая дама, — пришла вам в голову странная, чтобы не сказать ужасная мысль, Сделать в этом павильоне надгробный памятник своему сердцу, которое должно покоиться под красным камнем. — Не будем говорить об этом, дорогая советница, — отвечал старый господин, — назовите это... Болезненные причуды раненого чувства, или вообще как хотите, но знайте, что когда я жестоко тоскую в этом богатом поместье, которое подбросила мне насмешливая судьба, как дают игрушку глупому ребенку, чтобы он утешился, когда вновь нахлынут на меня все пережитые страдания, я нахожу успокоение в этих стенах. Кровь моего сердца окрасила этот камень, но он холоден, как лед. Вскоре он будет лежать на моем сердце и охлаждать тот губительный пламень, который его пожирал.